Глава пятьдесят восьмая «Думаю, худшее уже позади», — сказала Изабель, выталкивая тележку на более твердую почву. Ее сапоги и плащ, как и у них, у всех, были целиком заляпаны грязью. Мэри знала, что им придется нелегко. Путь по каньонам никогда не бывал легким. Но такого ливня, какой случился вчера, она никак не ожидала. И все же, хотя это сильно их замедлило, она чувствовала, что приняла верное решение. «Вон там», — сказала Изабель, указывая на небольшую возвышенность, торчавшую из грязи. «Похоже, неплохое место для отдыха». Сёстры подкатили остальные тележки поближе и сели, радуясь тому, что нашли сухое место. Мэри смотрела, как они возятся с детишками, успокаивая тех, кто в этом нуждался, утешая тех, кто плакал. Девочка, совсем малютка, потянулась к Мэри, доверчиво глядя на нее. Укол вины застал Мэри врасплох. Конечно, в этой девочке она увидела свою дочь. «Они убили моих деток», — подумала она. «Все равно, что горло перерезали. И все потому, что никто не смел о них позаботиться». Пока она сидела в тюрьме по обвинению в ведьмовстве, предъявленном ей губернаторским советом салима все трое, а старшей едва исполнилось шесть, погибли от голода и холода в ту страшную зиму. Они же предупреждали меня. Говорили, собери свои дьявольские инструменты и уходи. И что же, я ушла? Нет, слишком была горда, чтобы делать то, что указывают мне какие-то фанатики, и расплатилась за гордость жизнями дочерей». «Так кто же? Кто виноват?» Мэри взяла на руки девочку, обняла ее. Ребенок обнял ее в ответ. Боль и чувство вины вновь отступили. Алая леди вдруг села, нюхая воздух. Она поглядела в небо, и Мэри проследила за ее взглядом. Там, высоко в облаках, стоял столб зеленого дыма. «Думаешь, это над матерью Азириса?» — спросила Изабель. «Да» сказала Алая Леди и топнула своей огромной лапой. Шерсть у нее на спине встала дыбом. «Что это?» — спросила Изабель. «Демоны? Это демоны?» Мэри посадила ребенка обратно в тележку и обнажила меч.